Глава 15. Новый статус. Сквозь строй нахмурившихся мужчин мы с королем вышли на палубу. Тут, с удовольствием наполнив легкие свежим воздухом, я смогла нормально рассмотреть Герхарда. А он ведь совсем ничего. Не знаю, как другие, но я почему-то делаю выводы о мужчинах не по кошельку, ширине плеч или прическе, а по рукам и глазам. Иногда смотришь — мужественный Аполлон. Но пальчики пухленькие, на наманикюренные, словно никогда ничего серьёзнее бокала пива не держал. А глаза... Стоит себе мускулистый детина со взглядом телёнка и тупо хлопает длинными ресницами. Накачанный мамкин пирожочек, а не мужчина. Герхард не такой. Хоть и не модельный красавчик, но со своим шармом. Да чего лукавить, и красив тоже. Только прическа странная. Сколько бы я или Адель знатных мужчин не встречали, У всех в этом мире длинные волосы. А у Герхарда причесон слегка не дотягивает до, прости господи, панка. Короткая стрижка с сильно выбритыми висками. Впрочем, этому брюнету она идет. Хотя больше на профессионального боксера или на рок-звезду смахивает, чем на короля. Но, несмотря на свой не очень стандартный вид, передо мной мужчина, а не выкидыш офисного планктона. Такой по спинке погладить нежно может и защитить от других самцов, если потребуется. Но больше всего поразили, конечно, глаза. Взгляд спокойный, умный, слегка рассеянный. Смотрит с легкой линцой и иронией. При этом в желудке те самые пресловутые бабочки просыпаются. Даже не знаю, как их и переварить. «Думал, вы более мужеподобны», — первым сделал вывод король после непродолжительных гляделок. «Немного потрёпанно, но все равно нежно выглядите. Да вы тоже не икона стиля». Огрызнулась я, задетая его словами за живое. Но в целом сойдет. Хм, вам не всё меньше уверенности, что являетесь княжной. Где манеры? У королей им учусь. Я хоть и дочь предателя, но впервые получаю такие эпитеты в свой адрес. «Будем считать, что ничья», — неожиданно рассмеялся Герхард. «Нет, я выиграла, раз до сих пор жива. Победить у вас появится возможность лишь тогда?» очень жестко и серьёзно произнёс он, когда ваша личность будет установлена. Пока что вы просто... никто». Больше ничего не говоря, король ловко спустился по веревочной лестнице на длинную лодку, чем-то похожую на пирогу. Меня же под конвоем погрузили в подобную, но чуть меньших размеров. Прибыв в порт, переместилась в карету, которая и доставила меня во дворец, больше напоминавший замок. «Странное строение». С виду мирное, но не покидала ощущение, что здесь можно держать многомесячную осаду. Жаль, что свой новый дом смогла рассмотреть, лишь въехав в его дворы, выйдя из экипажа. До этого на всем протяжении пути сидела в коробке карета за шторенными окнами и двумя совсем неулыбчивыми мужиками, увешанными с ног до головы оружием. Поднявшись по лестнице почти под самую крышу дворца, охрана сопроводила меня в достаточно просторную, хорошо обставленную комнату. Здесь тебе и кровать нормальная, и стол шириной не в три ладони. Правда, на единственном окне толстенная решетка, но она меня не раздражала. После прошлых коморок и каюток новое жилище показалось настоящей роскошью. Не успела разместиться, как появились две крепкие насупленные служанки и отвели в купальню. Огромная бочка с теплой водой заставила меня почувствовать себя на седьмом небе. А наряд, выданный взамен прошлой одежды, дополнил эти счастливые эмоции. С виду простенькое, балахонистое, длинное серое платье без пояса, но оно чистое. Впервые за все время нахождения в новом мире перестало чувствовать себя заморашкой. Буквально через час принесли еду. Тоже без изысков, какая-то каша, два куска хлеба и чай. И опять мне от этого стало хорошо. И никаких трюфелей в мармеладе не надо, когда можно просто утолить свой голод и при этом не плеваться от опостылившей солонины. Уже разморённая, почти заснула, как внезапно снова появилась Адель. На этот раз не возмущалась, а явно проявила любопытство, пытаясь осознать, что с нами сейчас происходит. «Успокойся», — укутавшись в тонкое стёганное одеяло, произнесла я. «Ничего криминального пока не случилось. Не оторвали голову сразу, значит, есть шанс выкарабкаться. А Герхард этот, оказывается, не такая уж и абразина». Лёгкая волна согласия и смущения возникла в моей груди. «Значит, ты тоже его видела?» — сделала я вывод на основе чувств Адель. «Слушай, как так получилось, что у нас одно тело на двоих? Может, у вас в подстороннем мире ответ имеется?» Но девушка ничего не ответила и снова пропала. Вот поговорили. «Ничего, так просто не отступлю и все выясню. Хотя уже начинаю привыкать к этому слегка параноидальному состоянию. Или шизофреническому, или еще к какому-нибудь. В принципе, неважно Главное, что Адель мне не мешает и не постоянно проявляет себя. Утром после завтрака, состоявшего из яичницы большого ломтя поджаренного хлеба и кружки молока, ко мне заявился писарь. Молодой человек оказался жутко дотошным, поэтому мне пришлось напрячь всю свою память и чуть ли не по секундам восстановить жизнь с момента перемещения в новый мир. Очень долгое и муторное занятие. Я так думала, покуда ближе к вечеру не заявился художник. Несколько часов, просидев почти без движения, чуть с ума не сошла. И главной моей мечтой стало изобрести фотоаппарат с моментальной печатью снимков. Знаю, что это неосуществимо, но затёкшей шеей от скуки еще и не то нафантазируешь. Следующие дней десять я скучала даже по художнику. Только и делала, что ела и спала, спала и ела. Со мной никто не разговаривал. Принесут, поставят еду и уйдут. Пыталась достучаться до Адель, но она словно забыла обо мне. Поэтому приходилось болтать со своим отражением в окне. Кроме этого развлечения было еще одно. Продолжило приводить новое тело в относительно боеспособное состояние. Большие физические нагрузки и отработка различных ударов, которые применимы в длинном платье, заставляли сильно уставать и отгонять тревожные мысли в сторону. Только все равно на душе было муторно. Опять нет определённости, лишь ожидания различных подвохов. Зато я узнала, как может накрутить себя человек в одиночной камере. «Очень хорошо, может». Поэтому, когда меня наконец-то вывели из этой проклятущей комнаты, была злющей, как собака. Посреди дня отворилась дверь, и в нее вошел всего лишь один охранник. «Госпожа», — с легким поклоном произнес он, — «следуйте за мной». «Куда?» «Туда, куда мне приказали вас доставить». «Очень прошу не делать лишних движений и не упрямиться». «Думала, что меня сейчас куда-нибудь повезут», Но по служебной лестнице вместе с конвоиром мы спустились на первый этаж дворца и вошли в большой, но не блиставший роскошью кабинет. Около окна, поигрывая ножом в руках, стоял король Герхард. «Проходите». Увидев меня, улыбнулся он и положил свою игрушку на подоконник. «Присаживайтесь, княгиня Бакари». «Спасибо, Ваше Величество». С легким поклоном ответила я, чувствуя, как напряжение начинает отпускать. «Насколько поняла, у вас уже не вызывает сомнений моя личность? «Да. Император тирен II полностью подтвердил ее. Теперь становится понятным, почему мой посольский корабль быстрый не вернулся вовремя. Честно говоря, до вашего появления думал, что у него произошла непредвиденная поломка, требующая незамедлительного ремонта. Или император затягивает с вашей отправкой по каким-то своим политическим причинам. Такие вещи иногда случаются. Но у меня остался к вам один вопрос». Скажите, как вас в неофициальной семейной обстановке называл Терен II? Маленькая упрямая птичка. Всё верно, госпожа Адель. Именно так он и написал в своем послании. Теперь моя душа окончательно успокоилась. Сейчас вам выделят новые покои, соответствующие статусу. И слегка замялся король. Как понимаю, все наряды и прочие важные штучки, так необходимые дамам, у вас отсутствуют? «К сожалению, так оно и есть», — вздохнула я. «Теперь мои платья носят пираты». «Представляю их в подобном одеянии», — хохотнул Герхард. «Хорошая шутка, госпожа Бакари. К сожалению, за несколько дней портные не смогут придать вам вид достойной княжны, поэтому предлагаю временно воспользоваться гардеробом моей покойной матери. Вы с ней примерно одного роста, так что, думаю, платья придутся в пору». «Спасибо, Ваше Величество», — с улыбкой поклонилась я. С вашей стороны это очень благородный жест. Не преувеличивайте. Это не благородство, а целесообразность. Будет явным нарушением этикета ваше присутствие среди важных особ в затрапезном одеянии. А нарушать правила в этом дворце могу лишь я. Другим не позволено. Совсем забыл спросить. У вас есть какие-то пожелания? Если есть, то можете высказать либо мне прямо сейчас, либо после слугам. «Есть одно», — кивнул я. Как вы уже знаете из моих ответов, часть моряков с парусника быстро и выжила, и сейчас находится в плену. Зная имя капитана пиратов, можно отследить, где он продаст пленников. Если есть возможность освободить их, то буду очень рада». «Госпожа Бакари», — удивленно произнес Герхард Авара. «Не ожидал услышать от вас именно такую просьбу. Думал, будете просить о своем, женском. Эти люди попали в неволю из-за меня, так что...» «Эти люди попали в плен, исполняя свой долг, по моему приказу, отправившись за вами», — перебил он. «Вашей вины здесь нет. И, поверьте, я ценю своих подданных, поэтому, не дожидаясь от императора подтверждения вашей личности, начал поиски пленников. Если удастся их найти, то обязательно выкуплю. К сожалению, вы убили главаря Лаиба, и теперь непонятно, как будет действовать новый капитан морских разбойников. Но моё, к сожалению, относится лишь к этому». А так, поверьте, я искренне восхищаюсь вами. Отправить в царство мёртвых негодяй, за которым давно охотились несколько стран, это настоящий подвиг. И совершила его хрупкая девушка, а не профессиональный воин. Никакого подвига, — пожала плечами я. Удачное стечение обстоятельств. Как и захват моего парусника, дерзкий дельфин? Мне кажется, княгиня, что вас вообще нельзя пускать на корабли. Это очень плохо заканчивается для их капитанов. «Шучу, конечно, но я оценил вашу просьбу. Вот она действительно благородна».